Эта мысль медленно проникала в его сознание и теперь полностью завладела им. Одна птица, словно всю живность вымела из окрестности неприступной долины. Почему Портер не упомянул об этом? И коровы, пасущиеся там, к северу, ближе к Фостервиллю. Никакая ограда, не мешало им приблизиться к ферме. Почему? В этот момент Дюпо понял, почему поля фермы выглядели так странно. Они были чистыми. С них не убирали урожай. Их вымели, очистив от каждого листочка, каждого стебля. В верхнюю часть долины занимал сад. Дюпо слегка отполз назад, чтобы рассмотреть его повнимательнее. Ни одного гнилого фрукта на земле. Никих листьев или сучьев ничего чисто. лишьшь высокая трава покрывала холмы по всему периметру долины. собственное дополнение Хелстрома к заметкам о диете. Ключевые рабочие должны, конечно, получать дополнительное питание по норме руководителей, но равноважм является получение ими питания из котлов. Именно здесь закладывается фундамент нашего осознания взаимной тождественности. Без химического тождества, О обеспечиваемого котлами мы станем похожими на тех из внешнего мира, изолированными, одинокими, бесцельно плывущими по течению. Ближе к вечеру Дюпо обуяла навязчивая идея найти хоть что-нибудь живое в проклятой долине. Но ничто не шевелилось. и солнце уже зацепило край горизонта. Может быть, еще один удобный момент. Чем дольше он оставался на холме, тем все меньше нравилась ему его легенда. «Любитель птиц». Ха, почему Портер не упомянул об отсутствии всякой живности? Насекомое, да, трава кишела ими. ползающими жужжащими прыгающими Дюпо пополз назад вниз с гребня а затем встал на колени спина ныла от неестественных движений травяные о охвостия попали за воротник под ремень в носке рукава он усмехнулся собственному положению почти услышав комментарий Мэри Уейла — Часть цены, которую приходится платить в нашем деле, старина. — Сукин сын! В подробных отчетах Портера отмечалось отсутствие наружной охраны. Но все это — отчет только одного человека. Дюпо спросил себя, как ему нравится его позиция на открытом месте. — Живым? — Живым? На этой работе можно остаться, доверяя только себе. Ведь Портер исчез. Это тоже важная информация. Невинная или зловещая, но лучше думать о плохом. В худшем случае Портер мертв. И ответственны за это люди с фермы. Так считал Мэривейл. Так, во всяком случае, он дал понять. Но эта скрытная свинья могла бы и поделиться информацией, которая наверняка имелась у него. Действуйте с предельной осторожностью. Необходимо точно узнать, что же случилось с Портером. Суткин сын, наверное, и так знает. Что-то в пустынности района говорило о таящихся опасностях. Дюпо напомнил себе, что агенты слишком сильно полагавшиеся на отчеты других, часто погибали.